Несмотря на все эти проблемы и на то, что частицы в теориях супергравитации, по-видимому, отличались от наблюдаемых частиц, большинство ученых считало, что супергравитация может привести к правильным решению задачи об объединении физики. Но в 1984 году общее ученое мнение сильнейшим образом изменилось в сторону так называемых «струнных» теорий, Основными объектами струнных теорий выступают не частицы, занимающие всего лишь точку в пространстве, а некие структуры, вроде бесконечно тонких кусочков струны, не имеющих никаких измерений, кроме длины. Концы этих струн могут быть либо свободны, так называемые открытые струны, либо соединены друг с другом, замкнутые струны. Частица в каждый момент времени представляется одной точкой в пространстве. Следовательно, ее историю можно изобразить линией в пространстве времени, мировая линия. Но струне в каждый момент времени отвечает линия в трехмерном пространстве. Следовательно, ее история в пространстве времени изображается двумерной поверхностью, которая называется мировым листом. Любую точку на таком мировом листе можно задать двумя числами, одно из которых время, а другое — положение точки на струне. Мировой лист открытой струны – представляет собой полосу, края которой отвечают путям концов струны в пространстве времени. Мировой лист замкнутой струны – это цилиндр или трубка, сечением которой является окружность, отвечающая положению струны в определенный момент времени. Два куска струны могут соединиться в одну струну, в случае открытых струн они просто смыкаются концами, а соединение замкнутых струн напоминает соединение двух штанин, в брюках. Аналогичным образом кусок струны может разорваться на струны. То, что раньше считалось частицами в струнных теориях, изображается в виде волн, бегущих по струне, так же как бегут волны по натянутой веревке, если ее дернуть за конец. Испускание и поглощение одной частицы другой отвечает соединению и разделению струн. Например, гравитационная сила, с которой Солнце действует на Землю, в теориях частиц изображалась как результат испускания какой-нибудь частицы на Солнце грабитона и последующего его поглощения какой-нибудь частицы на Земле. В теории струн этот процесс изображается H-образным соединением трубок, теория струн в каком-то смысле подобна технике водопроводчика. Две вертикальные стороны соответствуют частицам, находящимся на Солнце и на Земле, а горизонтальная поперечна отвечает летящему между ними грабитон. Теория струн имеет очень важную, необычную историю. Она возникла в конце 60-х годов при попытках построить теорию сильных взаимодействий. Идея была в том, чтобы частицы типа протона и нейтрона рассматривать как волны, распространяющиеся по струне. Тогда сильные силы, действующие между частицами, соответствуют отрезкам струн, соединяющим между собой, как в паутине, другие участки струн. Для того, чтобы вычисленное в этой теории силы взаимодействие имело значение, отвечающее эксперименту, струны должны быть эквивалентны резиновым лентам, натянутым силой около 10 тонн. В 1974 году парижанин Джоэль Шерк и Джон Шварц из Калифорнийского технологического института опубликовали работу, в которой было показано, что теория струн может описывать гравитационное взаимодействие, но только при значительно большем натяжении струны порядка тысячи миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов единица с 39 нулями тонн. В обычных масштабах предсказания такой струнной модели общей теории относительности совпадали, но начинали различаться на очень малых расстояниях меньших одной тысяча миллион миллион миллион миллион миллионной доли сантиметра, один сантиметр, деленный на единицу с тридцатью тремя нулями. Однако эта работа не привлекла особенного внимания, потому что как раз в то время многие отказались от первоначальной струнной теории сильного взаимодействия, обратившись к теории кварков и глюонов, результаты которой значительно лучше согласовались с экспериментом. Шерк трагически умер, у него был диабет, и во время комы рядом не оказалось никого, кто бы сделал ему укол инсулина. И Шварц остался почти единственным сторонником струнной теории, но со значительно более сильным натяжением струн. В 1984 году интерес к струнам неожиданно возродился. На то было, по-видимому, две причины. Во-первых, никто не мог ничего добиться, пытаясь показать, что супергравитация конечна, или что с ее помощью можно объяснить существование всех разнообразных частиц, которые мы наблюдаем. Второй причиной была публикация статьи Джона Шварца и Майка Грина из лондонского Куин-Мэри колледжа, в которой было показано, что с помощью теории струн можно объяснить существование частиц с левой спиральностью, как у некоторых из тех частиц, что мы наблюдаем. Какими бы ни были побудительные мотивы, вскоре очень многие обратились к теории струн, в результате чего появилась ее новая разновидность – теория так называемой «гетеротической струны», которая дает надежду на объяснение разнообразия видов наблюдаемых частиц. В теориях струн тоже возникают бесконечности, но есть надежда, что в тех или иных теориях гетеротической струны эти бесконечности сократятся, хотя пока это еще неизвестно. Но струнные теории содержат значительно более серьезную трудность – Они не противоречивы, по-видимому, лишь в 10- или 26-мерном пространстве времени, а не в обычном 4-мерном. Лишние измерения – это обычное дело в научной фантастике. Там без них и в самом деле почти невозможно обойтись, потому что иначе, из-за того, что, согласно теории относительности, нельзя двигаться быстрее света, путешествия среди звезд и галактик происходили бы немыслимо долго. Идея научной фантастики заключается в том, что можно как-то сократить путь, пройдя через лишнее измерение. Эту мысль можно следующим образом пояснить на рисунке. Представьте себе, что пространство, в котором мы живем, имеет только два измерения и искривлено как поверхность бублика или тора. Если вы находитесь в какой-то точке на внутренней стороне тора и хотите попасть в противоположную точку, вам придется обойти тор по внутреннему кольцу. А если бы вы умели перемещаться в третьем измерении, вы могли бы срезать, пойдя напрямик. Но почему же мы не замечаем все эти дополнительные измерения, если они действительно существуют?